Глава 63. Фил Гринвуд. Моя девочка уходит, а я стою и смотрю в окно. Рассматриваю фигурку и понимаю, что вляпался. Это самый сильный краш, который когда-либо был в моей жизни. Человек без прошлого, без привязанностей, киллер, полюбил. У ассасина нет шанса на жизнь, нормальную человеческую жизнь. Дом у озера Лахнес, где живёт чудовище, был когда-то мечтой пацана из трущоб. Семья, где есть тепло, очага и женщина, которую люблю. Теперь это не просто мечта несбыточная и нереальная. Моя женщина стала реальностью, моя Маша. Девочка, которая стала моей. Я её хочу. С ней мечту в реальность превратить. В жизни мне многое пришлось терять, со многими прощаться, и теперь я знаю, что не упущу её. Решение принимается само собой. Одеваюсь и выхожу на улицу. Направляюсь в особняк кровавому. Мне есть о чём побазарить с царём. Своё я готов выгрызать. Будет надо, пойду по трупам, всех уложу. Но то, что принадлежит мне, будет моим по-любому. По мере приближения к особняку встречаю взгляды и кивки пацанов. Со мной здороваются, выказывают молчаливое уважение. Все в курсе. Ассасин выбил свою жизнь, совершив невозможное. Выстоял в кругу. Прокладываю свой путь к кабинету Кровавого. Дверь нараспашку. Странно. Слышу голоса. Общение на повышенных тонах идет полным ходом. «Теряешь хватку, грохот сразу, вот и весь кипишь», — рявкает незнакомый голос. «Ты пошел в обход меня, и еще раз пойду. Сашку в расход я лично пустил, и знаешь, что батя оттянулся по полной?» Ты бы позавидовал моему умению заставлять тварь заливаться соловьем, пока его на шнурки режут. «Димитрий! Ты! Пошел! В обход! Меня!» Кажется, кровавый в бешенстве. Интонации кнутом щелкают. «Да! Аврора на грани жизни и смерти. Чудом жива осталась. И я что должен был ждать, пока сука киллера ко мне пришлет? Я рублю сразу!» Голова с плеч — харе проблеме. Труп, Сашка, и бизнес его накрылся медным тазом. Дмитрий, не всё так просто. Ты молод и горяч. Я бы все связи из него выпотрошил, все явки с паролями, и спустя долгое время шинкования под орех дал бы подохнуть. Для меня всё на раз, батя. Новые времена, новые методы. И вообще, ты думаешь, с хера я с Ривзом стёрся?» В легализацию иду и тебе советую. Большой бизнес и выход в дамки. Ты такое состояние отгрохал, что вопросов нет. Завязывай с криминалом. Сейчас время белых воротничков. Ты только об этом задумался, а я уже давно подготавливаю плацдарм. Так-то. А с рибзом, ты излишне самонадеян сын. Твой кореш в опале, и вышка к нему спиной стоит на данный момент. «Зато я плечом к плечу, и вопрос решённый. Я там такую комбинацию разыгрываю, что выстрелит, отвечаю!» Судя по всему, базар между отцом и сыном в самом разгаре. «Значит, Дмитрий грохнул Серебрякова. Отмечаю про себя и вхожу в кабинет, заставив мужиков обернуться». «О, под трактор попал, а, ассасин!» Смотрю на ухмыляющегося во весь оскал мужика. Чувство юмора у него специфическое, а глаза — ледяные. «В кругу ответ держал», — отвечаю ровно и слышу, как сын каца присвистывает. «Чудеса! Легко отделался, кажись». «Я тебя не вызывал, Джокер», — встречаю внимательный взгляд босса. «Знаю, царь, побазарить нужно. Тема серьёзная». «Борзый у тебя киллер, папаня!» Веселится за мой счёт высоченный блондин, чем-то отдалённо смахивающий на кровавого. Тот же взгляд, разворот плеч и комплекция бойца. Профессиональным взглядом оцениваю и признаю в Дмитрии достойного соперника. Иван бросает взгляд на сына и опять смотрит на меня. «Что за тема?» «Хочу себе твою дочь». Пауза в кабинете виснет, как пуля на замедленном кадре. Выстрел прозвучал. Осталась цель выбить. Тишина звенит и натягивает жгутами нервы. Я готов драться за Машу. И я готов вышибить мозги кровавому, если он не отдаст мне ее. Внезапный смех, раскатистый и грубый, бьет по ушам и заставляет меня сжать кулаки. Димитрий ржет в голос и вдруг меняется. Больше нет весельчака. В меня взглядом вцепился хладнокровный киллер. «Видать, тебя башкой сильно приложили. Берега сильно путаешь, ассасин. Ты хоть понимаешь, кому и что сейчас говоришь? Ты понимаешь, на кого права заявляешь?» Цедит слова и вскакивает с места, упирает в меня взгляд. «Мы с Локи одного роста» поэтому сверлить друг друга взглядом получается без напряга. «Раз я здесь, значит, предъявы по адресу». Цежу слова и подбираюсь. Готовлюсь к схватке с достойным, скорее всего, практически равным противником. «Остыли!» — холодный голос кровавого бьёт по напряжённым нервам. Тело уже готово к разборкам, и импульсы идут. С трудом отворачиваюсь и встречаюсь взглядом с царем. «Что мешает мне, Джокер, за такой базар прикопать тебя на заднем дворе, предварительно оторвав член, чтобы на кого нельзя не вставал?» Зверею и отвечаю, сцепившись взглядом с кацем. «А что мешает мне порешить вас и решить свою проблему? Я ведь не промахиваюсь кровавый». В белёсых глазах вдруг проскальзывает понимание. «Машка просила тебя пощадить сынка Сашки, так? Моя дочь! Блядство! Дочь! Предала собственного отца! Чем заплатила? На что повёлся, а, ассасин?» Она просила пощадить невиновного, друга детства. Сильный кулак бьёт по столу с такой мощью, что всё, что там лежит, подпрыгивает и падает на пол. «Мэри!» — рык зверя свиреп. «Только тронь её, убью!» «Ты сейчас себе смертный приговор подписываешь, Джокер!» — цедит Иван. «Он уже давно вынесен, только исполнение всё затягивается». «И что?» «Сестрёнка моя хоть в курсах, что заява на принадлежности идёт?» «Кажется, моя заноза в заднице становится твоей головной болью, ассасин!» Слышу весёлый голос. Дмитрий отходит и садится в кресло. В глазах черти и улыбка коварная. Кайфуют от происходящего. «Ты смотри, я тут на шоу попал. Остаться в живых называется!» Моргаю и понимаю, что накала, повисшего в кабинете минуты ранее, уже нет. Однако Дмитрий не зря носит кликуху свою. Он переменчив. Моргает, и веселость во взгляде исчезает. Смотрит расчетливо, прикидывая возможность грохнуть меня прямо здесь. Достойный соперник, опасный. Русская герза. Возвращаю взгляд к Ацу. «Я к тебе по-мужски базарить пришел». Ни ссу, ни ломаюсь, ни прячусь. С девочкой твоей, как крыса, не сбегаю. Конкретный разговор веду. Откидывается в кресле. Рассматривает меня, и взгляд холодный, колючий. Жестокий мужик. И я сейчас претендую на самое дорогое, что у него есть. «С башкой у тебя проблемы конкретные, пацан», — вдруг произносит, словно обдумывая. «Но яйца есть». Так что держи мой ответ. Не видать решали Мэри. Ты куда её приведёшь после вот этого вот особняка?» Ухмылка на лице. «Что у тебя кроме ствола есть?» «Это раз. Два. Дочь свою за криминального элемента не отдам, кто бы он ни был. И скажи спасибо, что жив остаёшься после предъявы. Считай сегодня твой третий день рождения». «Значит, всё-таки понял, что я прав, и нужно в легальный бизнес уходить», — весело замечает Дмитрий. «Скажем так, я принял к сведению то, что ты мне сказал, сын. А за бизнесмена отдать с легальным доходом? Дай мне полгода, и я приду за ней». Молчание в кабинете гробовое. «Один приказ, и я труп. Многих, конечно, за собой постараюсь утащить». Убегать и прятаться не моя тема. Только прямо, только лицом к лицу. По-другому я не собираюсь вопрос этот решать. Иван смотрит на меня молча. Глаза у него умные. Кажется, что он сейчас свою игру ведёт. Многое понимает, но не говорит. «Твоё счастье, ассасин! Я знаю, что такое свою женщину найти!» Наконец нарушает тишину. «Но уверен ли ты, что Маша именно твоя? Пойдёшь за неё на смерть?» «Уже!» — смотрю прямо в белёсые глаза. «Цена ошибки ассасина — жизнь, своя или чужая?» Умный мужик, кровавый, понимает всё без слов. Голос Ивана задумчив. «Совсем без башни, подкупаешь, яйца на кулак не наматываешь». «Конкретно базаришь, хоть и знаешь, что без башки с членом могут оставить по щелчку пальцев». Голову к плечу наклоняет и смотрит внимательно. «Заинтересовал ты меня?» «Вот тебе мой ответ. Я отпускаю тебя, Джокер. Слово старшего. Только не всё просто. Я тебе должен штук четыреста, так?» «Да». «Удваиваю. Восемьсот тысяч. И время тебе полгода». Только бизнес легальный, и с воровским миром ты завязываешь. Сможешь подняться, мэри твоя, если, конечно, сама захочет идти за тобой. Мне чужие бабки не нужны. Только моё бабло дай и жди в гости через шесть месяцев. Ты, Фил, бизнеса не знаешь. Если выгорит, вернёшь мне мои деньги в двойном размере. Я благотворительностью не занимаюсь». А если не сможешь, считай, что я купил тебя и твой отказ от дочери. Ей так и скажу. Забиваем стрелку. Я приду за своей девочкой в положенный срок».